Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан. Сергей Иванович, что вы так едете? Поскорее, сказал Никита. И так доедем. Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку русой Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитича. Он замахал руками, исчез, и через минуту сам открыл парадное. Никита вбежал в дом первым. В небольшом, оклеенном белом, совершенно пустом зале, Было светло, пахло масляной краской, на блестящем крашенном полу у стены стояли две китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричневом платьице. Руки ее были заложены под белый фартушек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами на затылке черный бант. Синие глаза глядели строго, даже немного прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди залы, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновские тарантасы. «Письмо мы ее получили?» — спросила она. Никита кивнул ей. «Где оно? Отдайте сию минуту». Хотя письма при себе не было, Никита все же пошарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза. «Я хотел ответить, но...» — пробормотал Никита. «Где оно?» «В чемодане». Если вы его сегодня же не отдадите, между нами все кончено. Я очень раскаиваюсь, что написала вам. Теперь я поступила в первый класс гимназии. Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался. На лиловенькое письмо он ведь не ответил. Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола, Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартушек. Носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись. Простите меня, проговорил Никита, я ужасно, ужасно. Это все лошади, жнетво, молодьба, мишка, корешонок. Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение, вроде как и лепешки. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполосовны. Раздались приветствия, поцелуи, застучали тяжелые шаги кучеров, вносивших чемоданы. Лили сердито быстро прошептала. — Нас видят! Вы невозможны! Примите веселый вид! Может быть, я вас прощу на этот раз? — И она побежала в прихожую. Оттуда по пустым гулким комнатам зазвенел ее тоненький голос. «Здравствуйте, тетя Саша! С приездом!» Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья семь тесноватых, необжитых комнат, за окнами громыхающие по булыжнику ломовики, И спешащие, одетые все, как земские врачи спецтравки Вереносов, озабоченные люди, бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе. Летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату, расставляли мебель и книги, вешали занавески. В сумерки пришел Виктор прямо из гимназии, рассказал, что пятиклассники курят в уборной, и что учитель арифметики у них в классе приклеивался к стулу, вымазанному гуми-арабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у Никиты перочинный нож с двенадцатью лезвиями и ушел...